Остолопов Осел-силач Купец из дома в дом перевозиться стал, И лошадей кормили до отвалу. Осел увидел то, пристал и говорит, — Кони, а возят все помалу, а я бы... — Ну, изволь, — сказал купец на халу, — Посмотрим. И ослу полчетверти овса. Поел. И запрягли, и тотчас вьючить стали. И вот работники уж целый воз наклали. Довольно ли? Какие чудеса! Конечно, об ослах немного слыхали. Да я всю эту кладь свезу одной ногой. Прибавили еще сундук, потом другой. И вот возище наш сравнялся уж с дугой. Довольно ли? «Вам, братцы, что за дело? Валите смело, я тотчас докажу!» И вмиг рванул, напружился, нагнулся, еще рванул, и воз вверх дном перевернул, и сам полмертвый растянулся. Тот истинно похож на этого осла, кто принимается за многие дела.